Готли взглядом остановил потянувшийся было к спящим своих подручных. «Если заклятие наложено мастером, то не скоро добудетесь», — вслух сказал он, не сводя взгляда с клары. «Вот святому престолу и очень интересно, откуда же взялась такая волшебница, способная играючи перебить наложенной лучшими нашими заклинателями защиту? Полагаю, миледи, с учетом того, что мы, по вашим же словам, делаем одно дело». Такой интерес нельзя назвать чрезмерным. Вы так не считаете? Клара помолчала. Кто я такая? Что я здесь делаю, это совершенно неважно Скажу лишь, что собираюсь помочь Эвиалу. Хочу установить разрушителя. Хочу. Хочу навсегда избавить от него мир. Этого должно быть достаточно. Слово. У нее чуть не вырвалось боевого слова мага. Больше его жизни. А если вы это не знаете, то и говорить с вами не о чем. «У меня свое мнение о слове «мага», — резко ответил экзекутор. «Если бы слову «мага» можно было доверять, не возникла бы нужда в договорах, закрепленных на пергаменте и всем прочем. История Эвенгарда Солодорского. Что, она ничему вас не научила? Посох Ордовской академии, выпускник факультета малифицистики. А чем кончил?» Кто такой Эвенгар саладорский Клара сама собой понятия не имела. Может быть, такого не существовало вообще, а ее проверяли одним из самых древних методов охранки. Правда, и два бы серые решились на, стол, на столь грубую провокацию, когда за этим же столом сидят Анетта и мигана без сомнения отлично знающие все про этого саладорца Все не отвечают за одного, как и один не отвечает за всех, уклончиво ответила Клара. Полагаю, подобные азы логики святым братьям должны преподавать. Господа, господа, вмешалась наконец Мегана. Мы уклоняемся от темы. Госпожа Клара не ответит вам больше ничего, святой отец. Полагаю, нам стоит оставить этот вопрос. И Готлеб внезапно поднялся. Мягким, неожиданным для человека его движением. Он, несомненно, был мастером. Мастером для этого мира. Без знания нет доверия. Без доверия нет дела. Святая Инквизиция сама покончит с проклятием Эвиала. А те, кто станет мешать нам, будут сметены. Я сказал. Он гордо вскинул подбородок, прожигая Клару взглядом. Интересно, кто будет сметать? Иронично поинтересовалась чародейка. Уж не эти ли храпуны? Переговоры закончены, зарычал Готлик. Мне здесь больше нечего делать. Учтите, Аннетта и мигана он бросил учтивые милорд и миледи. Учтите, в моем лице вы нанесли жестокое оскорбление Святой Инквизиции, и Святой Престол вам этого не забудет. Не думаю, что ты надолго задержишься в кресле ректора, колдун, а ты, Мегана, недолго будешь наслаждаться своим положением хозяйки волшебного двора. Для начала мы отлучим вас от церкви, вас и всех, кто встанет с вами, и тогда посмотрим, с кем вы выйдете в поле». Пинком ноги Готли проспахнул дверь, следом за ним опрометью кинулись так и не раскрывшие ртов его помощники. — Вот и поговорили, — невесело усмехнулся Анетта. — Пойдемте, мои госпожи, надо срочно снестись с Аркином. Неужто Святой Престол обезумел до того, что готов решиться на войну с нами? Мегана какое-то время молчала по лицу ее, ничего невозможно было прочесть. — Не мне обсуждать деньги госпожи Клары, но мне кажется, мы совершили ошибку, — голос миган звенел от злости. Не следовало вот так в открытую ссориться с инквизиторами. Напомню, их гораздо больше, чем нас. Они хорошо организованы, за ними и знать, и простонароде Что сделал, на того не воротишь, пожал плечами Аннетта. Мы можем сожалеть о принятом госпожой Кларом решении, но изменить его все равно не в силах. Наш главный долг сейчас разрушитель. Судя по всему, почти не настигли его. Еще одно усилие и... «И он уйдет, Саладор!» – буркнула Мегана. «Ты не понимаешь, Анн, что это значит? Он вскоре всего уже на границе, может, даже перешел ее. Не исключено, что пристав какой-нибудь разбойничьей шайки Ты будешь пробиваться сквозь саладорские пески с их блуждающими колодцами?» «Почему бы и нет?» – пожал плечами ректор. «Думаю, мы с тобой в силах это их отыскать?» «Не знаю», – призналась Мегана. «Я, может, и нет, а ты?» Положа руку на сердце, Аннета заколебался. «Ну, то-то же», — хмуро заключила Мегана. «Сколько времени потратим, покуда разберемся?» «К чему ты это, Мег? К тому, что если он направляется в Саладор, то туда двигаться надо морем». «А там?» — удивился Анетта. «А там идти в пустыню. Но уже не так, с проводниками, как положено». «На саладорце полагаться?» — скривился Анетта. «Верно». Но сколько ты на первом бархане просидишь, тайну блуждающих колодцев разгадывая, тут ведь и мастера воды не помогут, признайся. Ты хоть раз всерьез этим занимался, хоть раз пробовал. Если нет, то я туда с тобой не пойду, извини. Геройски в пустыне умирать — это не для меня. Но умирать-то бы не пришлось, — проворчала Анетта, — ушли бы через тонкие пути. С нею? — подняла брови Мегана. — А что ж, мы тогда сейчас пешком тащимся? Ты же знаешь. Тогда, может, сразу Вергри подняла глаза Мегана. Конечно, рискованно, но, с другой стороны, я лучше рискну там, чем тащиться через пустыню. Чего уж тут теперь? Да еще и с этими братьями на хвосте. Анетта холодно понял брови, но вслух воздражать не стал. Эх, жалко, так и не пришлось подраться, вздохнула Райна, когда Клара и остальные покидали зал не нестоявшихся переговоров. «Еще успеете, госпожа Райна, еще успеете», посолился Китсу, и Клара сейчас склона была доверять ему. Тонкие пути, как называли свой способ быстрого перемещения по миру авиальские маги, требовали зряной подготовки. Анетта и Мегана заперлись на замок, допустив только одну Клару. Тави, Китсум мы даже Райна остались сторожить. А от святой инквизиции сейчас можно было ожидать всего. Подготовка потребовала уйму ритуальной магии, вычерчивания всевозможных фигур, расстановки чаш с курениями и так далее и тому подобное. Ничего необычного для Клары в этом мне казалось Обычный прием концентрирования и сосредоточения магической энергии, принятый среди большинства магов обычных миров. Перебрасывая на Эргре голубой купол, помнишь? дай мне, если забыла. Ничего я не забыла. Ан, седьмую дугу подправь. На полградуса ошибся, по-моему. Сейчас. А ты потом на внутренний круг глянь. Девиация сильновата. Не машь вручную. Лень за циркулем руку протянуть. Кое-кто пальцем показывать не станем. Даже и циркулем правильного круга вычертить не смог. Ты бы еще квадратуру круга с меня спросил. Подобная возня продолжалась довольно долго. За окнами догорел угас день. Зашла луна. Гордость Аграны стихла. Только внизу, в Поварской, коротало время за них мудренной игрой в кости, начиная смена слуг. Наконец маги закончили свой труд. Клара взглянула на вычерченную ими фигуру с невольным уважением. Она тоже знала толк в ритуальной магии. Анетта и Мегана взяли за руки точно дети на прогулке. Тоже ничего удивительного. Начальные принципы кольца известны во многих мирах. Общий закон умножения магии. Затем Клара ощутила внезапный толчок силы, и магическая фигура на полу слабо засветилась. Над дугами и хордами поднимался мягкий голубоватый туман. В этом тумане Клара смогла разглядеть нечто вроде самого начала уходящей вверх лестницы. Похоже, магам Эвиала требовалось, чтобы волшебство обязательно имело какое-то зримое и понятное воплощение. Трудно как-то идет, словно зуб гнилой рвут, морщись вдруг пробормотала Мегана. Концентрация, Мег, концентрация, сурово отдернул чародейку Анетта. Идет тяжело, это да. Купол, куда тянешь? Совсем ослеп, да? Не волнуйся, не волнуйся, я уже выравниваю. Так продолжалось довольно долгое время. Невольно Клара все пристальнее и пристальнее вглядывалась в очертания призрачных ступеней, и боевой волшебнице казалось, что перед ней раскрывается что-то вроде исполинского тоннеля сквозь небо, и там где-то очень далеко на самом деле виднеются очертания изящных шпилей, минаретов и куполов под ослепительным огненно-белым небом. Уф, готова, госпожа Клара, повернулась к чародейке с потевшей запыхавшейся меганом. Можно уходить, зовите ваших спутников. Надеюсь, долгих сборов они не потребуются. Очень тяжелый тоннель, долго мы его не продержим. Я пойду вперед поддерживать с другого конца, из Эргри. А она останется здесь, с этой же задачей. Ну, до встречи в Саладоре, достопочтенная госпожа. Мегана коротко кивнула Кларе и решительно шагнула на первую ступень. «Хммм!» – услыхали голос Клара Санетта. «Хрупко-то как все! Поддержи меня, Анн!» «Давай, держу!» – мгновенно отозвался белый маг. «Проделывай какие-то манипуляции своим посохом! Давай!» «Нет, стой, стой, Мег!» Последнее слово «стой» было уже настоящим воплем. Мегана стояла на третьей ступеньке, внезапно чердейка пошатнулась, словно чья-то невидимая рука сильно ткнула ее в грудь. Неловко взмахнула руками, оступилась и полетела вниз, но не просто вниз, а сквозь-сквозь-сквозь через полы перекрытия будто и не было, и проваливаясь какие-то иные пласты бытия. Кларас реагировала мгновенно. Инстинкты боевого мага действовали быстрее сознания. Закля... Заклятие ударило, словно арбалетный бухт, разорвав путь опасного потока, закрыть распахнувшуюся под Меганой пропасть, выдернуть незадачливую чародейку обратно и самой чуть не свалиться тут же от обжигающей боли отката. Мегана со стоном повалилась на пол. Дорожный плащ на ней дымился во многих местах. Поперек всего лица тянулся багровый след ожога. Мек, Мек, ты в порядке? Бросился к ней Анетта, обнял за плечи, приподнял. Рука мага прошлась над карменовато-алым рубцом из ладони. Точно из грозовой тучи били тысячами-тысячами крошечных голубых молний. На обожженной коже, словно на луже, под сильным дождем вскипели прозрачные пузырьки. Ой, ой, спасибо, Ан, спасибо. Госпожа Клара, вам спасибо. Вытащили вы меня? Ох, да как же это так? Кажется, гордую хозяйку волшебного двора больше всего потрясло именно это, что спасла не она, а ее. Аннетта тоже шипела, кривился от боли, но дело своего не бросал. След багрового хлыста быстро слабел, краснота исчезала, уступая место цвету нормальной кожи Портал быстро бледнел, рассыпался, ступени оплывали и таяли, словно утренний туман под солнцем. Угасала, теряла силу, вычерченная с таким тщатием фигура. Клара опустилась на колени рядом с распростёртой Меганой. В свою очередь провела рукой над ее лицом, чуть не отшатнулась от ударившей в нее саму волны непереносимой боли хозяйки волшебного двора. В этот миг подвергали ее всем мысленным и немысленным пыткам. Загоняли иглы под ногти, медленно сдирали кожу, лили на ногой живот кипящее масло. Осторожно, мелкими каплями, чтобы пытаемое, А спаситель не померла раньше времени. Клара с невольным уважением взглянула на перекошное лицо Анетта. Надо иметь кое-что за душой, помимо одних лишь знаний да честолюбия, чтобы вот так, не щадя себя, пить чужую боль, захлебываясь в ее отравленных потоках. Мало-помалу Мегана пришла таки в себя и даже смогла подняться, не дожидаясь расспросов, заговорила первая. «Нам не пройти, Анна, не знаю уж, но путь дрожит так, словно вот-вот рухнет, словно висит над одной-единственной ниточки Не знаю, в чем дело, но похоже, для нашей гости подобные мостки слишком уж легковесные. Не выдержать им ее силы? Нет, не выдержать». «Мек, да ведь госпожа клары не вступала в портал, совершенно справедливо, по мнению боеволшебницы, заметила Нета. И вообще, болтала бы ты поменьше, тебя еще как следует осмотреть надо» не ничего со мной все в порядке но клару нам на тонкий пути не взвести шипяй можешь от боли, по послов послову цеди да почему почему вы взвыла нета теряя остатки терпения она ж близко не подошла она близко просто стояла и этого хватило поверь мне Портал пропал, закрылся окончательно и ни у кого не возникло никакого желания разбираться в том, что же именно тут произошло. Тонкие пути закрыты, этим все сказано. Утром отправимся в море, негромко громко произнес Аннет, а ему никто не стал возражать.